414. Гуру. Реальность близости иерархии утверждается перед лицом очевидности плотной, и вопреки ей, как бы все преграды плотного мира преодолеваются в духе и отметаются силой мысли. Также стираются и границы будущего, отделяющие сужденное от окружения настоящего момента. В духе и духом преодолевается все что отделяет действительность От видимости.